«Дом Боллингброка на Голден-Сквер. Тогда же...» «Мы — политики!» — изрек Генри Сент-Джон, виконт Боллингброк, в одиннадцатый раз наливая себе портвейна. «Подобны людям, живущим в холодном климате. Они, когда не заняты ничем другим, обыкновенно берут топор» и принимаются рубить и складывать в поленницу дрова. Делают они это даже в августовскую жару, ибо их подгоняет память о том, как они мерзли. И мне, и вам, Роджер, случалось промерзать до костей, поэтому мы, едва выдастся свободная минута, начинаем запасать политические дрова. У каждого из нас скопилась уже целая гора. Другие, сложив такую поленницу, давно бы остановились и перестали рубить. Однако мы с вами знаем, что дрова сгорят, стоит их поджечь, и сгорят быстро. Сейчас вся страна, которую мы зовем Соединенным Королевством, одна большая поленница — Вернее, две — Виги и Тори. Они так близко друг к другу, что нельзя поджечь одну, не запалив другую. Дело за искрой и трутом. Трута сегодня в Лондоне предостаточно. Моими усилиями и вашими. Ополчение и толпа. Они собираются у костров. «На Хэймаркете, на Холлборне, в Смитфилде и на Чаринг-Кросс, покуда мы стоим тут и наблюдаем». Называя места, Боллинг-Брок поочередно указывал на них рукой. Вопреки обыкновению, он не лгал. На небе зажглись звезды. Минуту назад их не было, и вот они есть однако они не вспыхнули внезапно, а проступали постепенно, как мель в отлив. Лондон превращался в созвездие костров так постепенно. Они не запылали в один миг, но всякий раз, как Роджер смотрел в окно, их становилось больше. Целые районы были темны, зато между ними пролегла дрожащая сетка огней, Растянутая, как старая паутина. Роджер знал, что как старую липкую паутину, ее так просто не смахнешь. На самом деле она существовала всегда, но невидимо, словно паучьи нити, на которые натыкаешься в темноте. Костры лишь высветили ее, явив во всей протяженности. Он поглядел вдоль реки за собор святого Павла и монумент на древнюю цитадель с четырехбашенным донжоном посередине. Тауэр. Там было темно и тихо. Монетный двор не работал. На Тауэрском холме, полосе открытой земли вдоль рва, пылали костры. Роджер отвел глаза от них, и отыскал черный силуэт горки Легга, вдвинутый в беспокойное Сити, словно кулак. Следуя взглядом вдоль стен Таура против часовой стрелки, он отыскал кровавую и Уэйкфилдскую башни в средней части южной стены, сросшиеся как два близнеца и смотрящие на лондонскую гавань. На крыше каждой горело по сигнальному костру, Две искорки, легко различимые на таком расстоянии. Одна могла бы быть просто огнем. Две — сигнал, поданный кем-то, кому хорошо видно происходящее в гавань. «Мне не нравится ваше сравнение с дровами, Генри», — проговорил Роджер. «Ибо вы слишком явно пытаетесь меня застращать». И я знаю, что вы скажете дальше. Ваша поленница больше моей. Так вот, меня не остановить сказочками о гражданской войне. Как бы ни была она ужасна, то, что предлагаете вы, еще хуже. Вы хотите вернуть нас во времена Марии Кровавой. О, нет, Роджер! Конечно, его высочество католик, однако... И еще. Я не страшусь вашей мощи. Принцессы Каролины, чтобы вы не воображали, в Лондоне нет. Болинг-Брок рассмеялся. Полно, Роджер. Полчаса назад вы сами сказали мне, что видите ее в мой телескоп. Генри, я солгал. Теперь уже Роджер взял графин и долил себе портвейна. При этом он обратил взгляд в сторону Хеймаркета. Язва костров уже распространилась по всей ее длине, грозя слиться с более крупным очагом заразы на Чаринг-Кросс. Особенно много их было у итальянской оперы, что встревожило Роджера, который вложил в здание много денег и не хотел, чтобы театр спалили. Старческие глаза не различали так далеко отдельных фигур, но видели общий рисунок. Кольца вокруг костров, темные потоки, которые пребывали и убывали, вихрились и расплескивались, толпа, не обретшая еще четкой цель. В этом хаосе, как реки в море, выделялись более упорядоченные струи, дисциплинированные отряды, возможно, ополчение. От того, что все происходит рядом с его любимой оперой роджеру подурнело ему подумалось насколько проще сдаться уступить болинг броку тут взгляд его выхватил черную корпускулу которая решительно летела по хей маркету мимо костров блестя как капелька лака на перекрестке спекадилии она свернула наша глейэйн то есть особняку Боллинг брока из чего Роджер заключил, что это его фаэтон мчит через Лондон, как черная пантера через лесной пожар. Роджер не знал, чего ждать, но отчаянная скорость рождала надежду, что вести добрые. «Скоро мы узнаем, лгали вы тогда или сейчас», – произнес Боллингброк которому потребовалось несколько мгновений, чтобы вернуть себе прежнюю вальяжность. Однако я хотел поговорить с вами о другом, о принце. О Георгии Людвиге Ганноверском? Отличный малый. Нет, Роджер, а его королевском высочестве Джеймсе Стюарте. По праву, если не по закону, нашем будущем короле. Он поднял руку. Королева приняла решение. Она не может отречься от брата. Она сделает его своим наследником. Так пусть заберет фарфор и столовое серебро. Мне ничуть не жаль. Только не Британию. Это в прошлом. Истинное право никогда не будет в прошлом. «Временами, когда я говорю стори, мне кажется, будто передо мной средневековой реликт», сказала Роджер. «Что за чудесная квинтэссенция в крови по-вашему дает Стюарту право повелевать страной, которая его ненавидит и которая исповедует другую религию? Вопрос в том, «Будут нами повелевать деньги и толпа, которые для меня суть одно и то же, ибо они равно лишены разумного устремления, или тот, кто служит высшему благу. В этом смысл королевской власти». «Мысль заманчивая», — помолчав, сказал Роджер. «И я вас понимаю, Генри, мы на распутье». Одна дорога ведет к совершенно новому способу управлять людскими делами. Это система, которую я в меру сил помогал строить. Королевское общество, английский банк, перечеканка, ганноверы на британском престоле, ее элементы. Вторая дорога ведет в Версаль, к тем порядкам, которые завел у себя французский король. «Я не слеп к величию короля Солнца. Я знаю, что во многих существенных отношениях Версаль лучше всего, что имеем мы. Однако, каждый пункт, по которому мы уступаем Версалю, в чем-то восполнит строящаяся система». «Эта система уже несостоятельна», — проронил Боллингброк. «Здесь становится прохладно. Идемте. У меня есть спешное дело в кабинете!» Он настоял, чтобы Роджер первым прошел через дверь на лестницу. Вскоре они уже были в маленьком кабинете на третьем этаже. Днем отсюда открывался вид на всю площадь. Сейчас напротив. Вся Голден Сквер видела их потому что Боллинг Брок оставил незадернутыми занавеси, а в кабинете горело много свечей. В обсерватории они были словно за сценой, где актеры болтают по-свойски, дожидаясь выхода. Теперь выход состоялся. Спектакль смотрели все люди на Голден Сквер, включая двух опоздавших, которые только что выпрыгнули из Фаэтона. Один из них припирался со слугой Боллингброка. Роджер слышал голос, хотя не разбирал слов. Сцепив руки за спиной, он подошел к окну и глянул вниз. Сэр Исаак Ньютон что-то властно говорил дворецкому. Тот часто кивал, разводил руками, но не двигался с места. Даниэль расхаживал за спиной у Ньютона с видом разом взвинченным и скучающим. Тем временем Боллингброк направился прямиком к бюро, стоящему у соседнего окна. Там лежал пышно оформленный документ, которому недоставало лишь подписи. «Джентльмены, как правило, не говорят о деньгах». «Простите, Генри». «Минуту назад я сказал, что ваша система несостоятельна». «Прошу не считать меня вульгарным». «И в мыслях не было. Однако здесь жарко. Вы позволите мне открыть окно». «Прошу, Роджер, чувствуйте себя совершенно свободно. Наслаждайтесь прохладой, по крайней мере, покуда вы у меня в гостях. Как только вы отсюда выйдете...» «Вас начнет припекать! <смех> Это постановление, которое издаст завтра тайный совет. В нем назначается испытание ковчега». Роджер, стоя к секретарю боком, толкал оконную раму. Она загремела, открываясь. Даниэль поднял голову, на мгновение отвел взгляд и тут же вновь посмотрел на Роджера. «Мне больно опускаться до такого». Однако виги окончательно показали свою несостоятельность – интеллектуальную, моральную и финансовую. Их банкротство и порча денег угрожают королевству. Этому пора положить конец!» Роджер почти не слушал. Во-первых, Боллинг не столько вел разговор, сколько произносил речь. Во-вторых, заранее было понятно, что он скажет. Роджер соображал, как бы перекинуться словцом со стариной Даниэлем. Их разделяли каких-то 10 футов по высоте и 20 по горизонтали. Даниэль сосредоточенно выписывал на мостовой петли ища место, где ветки деревьев не закрывали бы ему окно. «Сейчас я ставлю свою подпись под документом!» объявил Боллингброк, скрипя пером. «Вы будете моим свидетелем!» Роджер повернулся и стал смотреть, как Боллингброк марает чернилами бумагу. Перо скользило и подпрыгивало, словно танцовщица на пуантах, перечеркивая «ти» и ставя точки над «и». Что-то шмякнулось Роджеру в лицо и с глухим стуком упало на пол. «Вы что-то сказали?» Роджер заморгал ушибленным глазом, прогоняет туман, и присел на корточки, чтобы подобрать влетевшую в окно вещицу. Подбрасывая ее на ладони, он подошел к столу, где Боллингброк посыпал документ песком. «Генри, коли уж вас так занимают монеты и монетное дело, я хотел бы вручить вам небольшой сувенир». «На память о сегодняшнем вечере. Можете прихватить его во Францию?» «Во Францию?» «Когда ударитесь в бега?» «О чем вы, Роджер? Не понимаю». «О вашем будущем, Генри. И о моем». Роджер бросил предмет, еще хранящий тепло Даниэлева кармана, на помпезное постановление, то был зашитый кожаный пакет с надписью «Чернилами», такой тяжелый, каким может быть лишь золото. «Синфе из Ковчега», — объявил Роджер. «Там еще много, очень много. Джек-монетчик у нас в руках. Он все отдал и все рассказал».